Да, обувь, конечно, так себе получается. Но теперь мне хотя бы можно ходить без опаски. По крайней мере, какие-нибудь небольшие колючки, которые я могу не заметить глазом, теперь вреда моим ногам не нанесут. Я уже молчу про тот же самый вьюнок, который иногда попадается под ноги. Лучше его заметить раньше, чем наступить. Обувь у меня получилась весьма своеобразная и даже легкая. Благодаря чему я мог двигаться также без особого напряжения, бегая по лесу. Представляю себе, какие глаза будут у деревенских жителей, когда они увидят меня в такой обуви. Тем более, что не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что, немного подумав, я решил изготовить специальные ремни для своих инструментов, которые постоянно носил с собой. Тот же топор за поясом немного мешает. Да и лезвие его тоже втыкается в тело. Нужно сделать что-то вроде ножен для его лезвия, которые будут защищать его, а также и не дадут нанести мне самому себе вред. Знаете, как иногда неудобно залезать на то же дерево, когда у тебя под брюхом голое лезвие топора маячит? Лучше уж иметь защиту. О чем я и подумал. Кстати, неплохо так получалось. Конечно, несколько кусков кожи я все же испортил но, по крайней мере, немного научился с ней работать. К тому же, внутренности этого изюбря, который я сбросил недалеко от тропинки, где он ходил на водопой, привлекли внимание местных хищников, которых я внимательно разглядел чутка. Среди них было много интересных животных. Например, прибежала даже довольно крупная лиса. Представляю себе шкуру этого хищника, которую можно было бы попытаться продать. Интересно, а сколько она будет стоить? Такие трофеи могут быть просто бесценными. Надо сказать, что у нее была достаточно красивая шкура. Золотистый мех, который мог привлечь, например, интерес тех же самых благородных. А что, из такой шкуры можно сделать целую шубу? Думаю, что тем же дворянкам такой вариант понравится. Честно говоря, я даже не заметил того, когда прошли те самые две недели. И я снова направился в сторону деревни. В этот раз я уже шел в своеобразной обуви, а также заранее заготовив все необходимое на продажу. Ведь я также собирался подготовиться, к примеру, к тому же самому зимнему периоду, так как лето уже подходило к концу, и в скором времени мне придется задуматься о собственной безопасности. А это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Нужно заготовить продукты впрок, а также убедиться в том, что я смогу прожить эти два месяца, которые здесь длится зима, без особых проблем. Кстати, у меня будет время заниматься работой с той же самой кожей. Это явно не стоит сбрасывать со счетов. Мне нужно научиться что-то делать самому, иначе все это будет просто зря. Я и так уже слишком сильно зависел от жителей деревни. Одежду мне шьют они, инструменты предоставляют они. В последнее время я хотел запастись хлебом или мукой. Простейшую лепешку на раскаленном камне себе пожарить я смогу. Развести муку с водой, добавить какую-нибудь травку, вроде дикого чеснока, и фактически хлеб готов. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что подобное изделие кулинарного искусства не очень похоже на хлеб. Но в данном случае я готов был бы поспорить. Хлеб есть хлеб, и тут и ничего не поделаешь. Я хотел получить то, что мне даст возможность нормально питаться. Как уже было ранее сказано, я слишком соскучился по хлебу. Как я и предполагал, в этот раз ко мне на личную встречу пришло куда больше людей. Слухи расходились, и в этот раз я заметил возле стражников барона того самого управляющего землями дворянина. Я пару раз его видел, когда я еще был совсем ребенком. Но он ничуть не изменился. Разве что больше посидел. Наверное, надо сразу сказать, что этот старик сейчас сидел в своей коляске и о чем-то думал. Я же в данной ситуации прекрасно понимал то, что он явно ждет меня. Осмотревшись по сторонам, я заметил немного в стороне еще одну уже знакомую мне двухколесную коляску, рядом с которой стояло два стражника. С смутно знакомым мне гербом, а также там сидел какой-то пожилой разумный рядом с мальчишкой. Учитывая тот факт, что коляска мне была знакома, а эти самые гербы я уже видел на одежде тех самых егерей, приходивших за моей головой в лес, мне сразу стало понятно, кто это такие. Но зачем они здесь? Учитывая наличие управляющего из замка нашего барона, я понимал, что сегодня провокаций быть не должно. Поэтому у меня все же есть возможность достаточно спокойно выяснить ситуацию, которая здесь сложилась. В этот раз ко мне никто не спешил навстречу, когда я вышел из леса со своим коробом, корзиной и достаточно большой связкой соленой рыбы. По той простой причине, что, как я уже сказал, здесь присутствовал управляющий барона де Грасс. Сейчас именно здесь, поперек, ему никто и слова не скажет. Поэтому я спокойно расположился на опушке и стал ждать, заранее готовясь к каким-нибудь неприятностям. Ведь этот человек может сейчас запросто заявить о том, что я ему что-то должен, например, за торговлю на землях дворянина. Как факт, он может сейчас у меня забрать всю эту рыбу, не считая уже травяных сборов. Прекрасно. Если он это сделает, то в данном случае я просто уйду, и тогда больше сюда приходить не буду. Что тогда будут делать все эти люди? Как я уже сказал, позволять подобный грабеж в отношении себя я не собирался. Кстати, как я и говорил, мое появление в своеобразной обуви, которую я сам изготовил, заставило многих присутствующих изрядно задуматься. Ведь они сами сейчас прекрасно понимали, что я не просто так выгляделся подобным образом. То есть, заранее стоит предположить, что я собирался со временем перейти на новый уровень. К тому же я заметил, что стал больше грузов переносить. Все таки тренировки делали свое дело. Кисти рук у меня стали достаточно тренированными и даже бугрились мышцами. Хотя я был все так же худощавым, но уже мускулистым. Нет, у меня не было огромных бугров мышц, я был больше жилистым что давало мне возможность стать достаточно эффективным. «Насколько я понимаю, ты и есть тот самый Семен Травник». Неожиданно для себя я услышал достаточно мирно заданный вопрос со стороны этого разумного, который приблизился ко мне и заинтересованно посмотрел на доставленные мной товары. «Знаешь, ты торгуешь на земле барона деграс поэтому тебе нужно заплатить налог на торговлю». Но я не буду тебе говорить что-то про прошлую торговлю. В данном случае начнем с этого дня. Если ты приходишь сюда торговать, то ты можешь просто оплачивать налог хотя бы той же рыбой. Я знаю, что у тебя есть речная рыба. Думаю, что наш барон не отказался бы угоститься ею. Услышав такое предложение, я мысленно усмехнулся. Надо сказать, что этот старик действительно соображал в таких делах. Он предложил мне вполне действенный вариант. Не пытаясь выклинчить у меня какое-то серебро, он просто сказал, что я могу расплачиваться своим товаром. Поэтому я быстро выбрал пару довольно крупных рыбин, одна из которых была полна икры, и передал ему как своеобразный налог. Спорить с этим человеком я не собирался. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что, возможно, в чем-то он тоже перегнул сейчас палку. Однако при всем этом я понимал, что он мог запросить и больше. Но, видимо, этот человек сам прекрасно ориентировался в том, что не стоит спешить с такими вопросами. Если он начнет на меня слишком сильно давить, то мне никто не помешает банально уйти прочь и постараться найти себе новое место для торговли. Так что я вполне спокойно расплатился с ним рыбой, которую тут же подхватил один из стражников, стоявших рядом с ним. После чего я тут же услышал действительно то, чего ожидал – предложение поселиться в деревне. «Ну чего ты бегаешь туда-сюда? Живи уже в этой деревне. Будешь пользоваться уважением со стороны местных жителей. Они тебе даже дом позволят какой-нибудь занять». Великодушно указав рукой на расположенную за его спиной деревню, управляющий принялся расписывать мне выгоды от такого сотрудничества. «Ты же можешь фактически легко получить то, что тебе нужно. Нужно будет всего лишь время от времени платить налог на свои доходы, которые ты получаешь от такой торговли. Ну и, например, делать сборы трав на продажу от имени Баронства. Я даже помогу тебе их более эффективно реализовать. Сборы трав из дикого леса стоят куда дороже обычных. Ты сможешь заработать даже золото на такой торговле. Все это я прекрасно понимал. Как и то, что этот человек явно рассчитывает на мою наивность. Если он будет мне помогать с такой торговлей, то в данной ситуации банально будет контролировать весь доход. Я буду получать сущие гроши, а всю основную выгоду получать будет именно он. Зачем мне это нужно? К тому же сам намек на то, что он собирается уговорить местных жителей предоставить мне здесь жилье, тоже был слишком уж подозрительным. Всего лишь по той простой причине, что подобное поведение было слишком уж странным. Именно из-за того, что данный вопрос было не так-то просто решить, как может показаться на первый взгляд. Все только из-за того, что в этой ситуации я опять же становился зависимым от жителей той же деревни, от его власти. Опять же, именно они будут контролировать мою работу. Да, они не смогут запретить, например, тем же местным или жителям других деревень именно этого баронства приходить ко мне на лечение. Ведь им и самим это не совсем выгодно. А вот другим разумным приходить ко мне запретить могут... Сейчас это им невыгодно ввиду того, что чужаки все-таки приезжают на их территорию для того, чтобы, например, прийти сюда с утра пораньше, а не остаются переночевать в деревне. Что опять же дает своеобразный заработок деревенским жителям. Хотя в данном случае ни о какой безопасности для приезжих тут и речи не идет. А как вы собираетесь обеспечивать мою безопасность, если уже второй месяц после того, как на эту деревню напали волки, там никак не могут отремонтировать поломанные ворота? Задумчиво усмехнулся я, показав управляющему барона за спину. Прямо на пролом в воротах, про которые я ему только что сказал. «Да ведь это не деревня, а какой-то проходной двор. Тот, кто хочет, может спокойно зайти и выйти, когда ему угодно. Да, возможно, на вышках сидят дежурные, но кто их проверял хоть раз? Насколько я знаю, некоторые из крестьян очень любят брать с собой туда кувшин с брагой». И как только смеркается, эти разумные старательно пополняют свою смелость, глотками, браги, после чего банально засыпают до самого утра. Их даже стая волков, которая ворвется в деревню, не разбудит. Так и зачем мне рисковать собственной жизнью? Я живу там, где чувствую себя в безопасности, и, по крайней мере, там я действительно спокоен. А здесь что? В прошлый раз вот заявился какой-то красавчик, который меня плетью избить хотел. За что? Просто так. Ему так захотелось. Зачем мне это надо? Сейчас вы говорите, что мне поможете. Но в прошлый раз, когда тут на меня идиот с плеткой кидался, ваши стражники даже не дернулись. А ведь они прекрасно знали о том, что я свободный человек. Так зачем мне это надо? Ни о какой безопасности на ваших землях и речи не идет. Лучше уж я буду жить в лесу, там мне будет гораздо спокойнее». Надо сказать, что при упоминании про идиота с плеткой побледнел не только этот управляющий. Я тут же заметил еще и то, как тут же сжал кулаки второй такой разумный, который приехал из другого баронства. На той самой двухколесной коляске, где сейчас сидел вместе с молодым пареньком. Кстати, мальчишка этот был где-то мой ровесник. Только вот почему-то был слишком бледным и каким-то вялым словно его долгое время держали в какой-то темнице или подвале. Но сейчас не это было важно. В первую очередь важным был именно тот факт, что, услышав мои слова, которые открыто касались деревни и ее защиты, управляющий барона Деграс медленно и при этом с каким-то нескрываемым раздражением на лице повернулся в сторону деревни, как раз куда я ему и указал. Судя по ругательствам, которые он прошипел сквозь зубы, Этот разумный, видимо, даже не подумал о том, что те же самые местные жители не станут самостоятельно исправлять ситуацию, а банально будут просто ждать, пока за них кто-то другой все сделает. Что было само по себе весьма странным, ведь по сути сейчас речь шла об их собственной безопасности. Они почему-то не понимали таких обычных вещей и фактически прописных истин. Просто ждали, чтобы за них кто-то другой все решил и исправил. Только зря они на это надеялись. Я прекрасно понимаю, что никто из них это делать не будет. Им нужно было самим пойти к управляющему, получить разрешение на подобный ремонт. Ведь для этого им нужно срубить несколько достаточно хороших и ровных деревьев, из которых они смогут сделать все, что необходимо. А тут что? Забор фактически покосился, ворот практически нет. Так они туда еще и меня зовут? А мне это зачем? Нет, мне куда спокойнее на своем месте. Правда, они до сих пор не знали о том, что я там отсиживаюсь, старательно пытаясь защитить свои интересы. Управляющий барона тут же развернулся и бросился к деревенским жителям, которые стояли тут же, и понеслась ругань досталось буквально всем. Только те же Татьяна и Маша, а также и Кузнец демонстративно отошли в сторону. Они ему не подчинялись, так что орать он мог сколько угодно и на кого угодно, только не на них. Татьяна и Маша в этот момент тут же постарались подойти ко мне, чтобы купить то, что им нужно, а также предоставить мне то, что я заказывал. Немного ткани, а также и нитки. Конечно, я бы еще попросил бы ее предоставить мне веретено, то самое, на которое она накручивает нити, когда старательно пытается их сучить. Но вряд ли такой вариант обмена Татьяна воспримет адекватно. Скорее всего, эта дамочка тут же заподозрит меня в какой-либо каверзе. Тоже вполне возможный вариант развития событий. Придется мне этот вопрос решать немного по-другому. В этот раз Маша с Татьяной не стали настаивать на том, чтобы я переселился в деревню, так как сами прекрасно слышали наш разговор с управляющим баронством. И сами сейчас понимали, что глупо пытаться продолжать беседу, которая зашла в тупик. К тому же, после моего высказывания, даже они задумались и принялись внимательно поглядывать на разломанные ворота и ограждения вокруг деревни. «Ну что же, вот пусть и задумаются над моими словами». Они, как всегда, постарались получить рыбу, соленую, свежую. При этом Татьяна уже точно так же, как и управляющая, попыталась предложить мне вариант своеобразной помощи при торговле. Причем она открыто постаралась напомнить мне о том, что практически вся деревня прекрасно знала, что староста покупает у меня какие-то предметы, которые я доставлял из леса. Значит, было бы неплохо, чтобы я эти самые предметы предоставлял ей по той же самой цене на продажу. Естественно, что я удивился, когда все это услышал. Что это за глупость? Мне что, делать больше нечего? Но какой мне может быть резон поставлять ей по той самой дешевой цене товар, который когда-то у меня выкупал староста? Ведь тогда я просто не мог ничего поделать. Однако теперь у меня была возможность. Так как я прекрасно понимаю, что в скором времени здесь на опушке леса все же появится тот самый приезжий торговец. Ведь он прекрасно понимает, что есть выгода, которую ему упускать из своих рук просто не стоит. Он может спокойно начать торговать со мной напрямую, получая хотя бы эти самые лекарственные травы из дикого леса. Ему этот вариант тоже вполне подходит. Так что не стоит его сбрасывать со счетов. Татьяна же хотела сейчас стать своеобразным промежуточным звеном в какой-то торговле. Я уже имел два года общения с таким вот звеном и поэтому уже и сам прекрасно понимал, что в один прекрасный момент банально превращусь в обычный инструмент. Так как такой индивидуум явно будет требовать слишком многого, при этом совершенно случайно забывая о том, что по сути не может у меня чего-то требовать. Ведь он покупает у меня такой товар, который я сам поставляю. Однако в последнее время тот же самый бывший староста поучивалога лога начал даже требовать, чтобы я вовремя ему доставлял товар. Вот так вот. Представляете себе подобную наглость? При всем этом он даже не вспоминал о том, что у нас не было никаких договоренностей. Просто я приносил то, что добывал, а он выкупал у меня мою добычу. Но он почему-то стал думать, что подобные поставки зависят только от моего желания приобрести у меня подобный груз. И вполне естественно, все обстояло именно так, что я уже не желал иметь с ним каких-либо дел. Разве что только из-за того, что у меня выбора не было. Теперь же у меня выбор есть. Я могу торговать тем, чем только захочу. Поэтому у меня была возможность самому выбирать, что и кому я хочу продать. И впускать в эту своеобразную цепочку кого-либо постороннего я не желал. Однако дамочки не унимались». Получив то, что им было нужно, они все же отошли в сторону, и я заметил, что обе были чем-то недовольны. Но для меня не это было важно. Важно было то, что следом за ними подошел кузнец, и я тут же принялся ему объяснять то, что хотел от него получить. А также передал ему две своеобразные вырезанные из дерева заготовки, которые мне нужно будет изготовить в металле. Естественно, что он просто не ожидал подобного сюрприза, но внимательно меня выслушал покачал головой и пообещал попробовать сделать то, что я хочу. Причем его поразил тот факт, что я указал ему на изготовление той самой ручки для лука из обычного незакаленного металла. Почему? Да была у меня одна мысль. Начнем с того, что закаленный металл в данном случае мне нужен фактически только в одном месте, как раз в середине этого своеобразного бруска, а по краям он должен быть незакаленным. Как ему это объяснить? Этого я не знал. Поэтому решил попробовать самому поэкспериментировать. К тому же для таких экспериментов мне не нужна наковальня или молот. Мне нужен просто хороший костер, который разогреет этот металл достаточно сильно. А что потом? Ну, начнем с того, что когда я возился со своим топором, который хотел самостоятельно наточить, то совершенно случайно перед закалкой в жире уронил его в грязь. Часть лезвия оказалась испачкана глиной. Но я не обратил на это внимания и засунул его в пламя огня, в угли. А когда потом я достал этот топор, то заметил, что нагрет он был неравномерно. То место, где оставалась глина, было более холодным, чем все остальное. И когда я его закалял, то именно этот участок не закалился. То есть, получается так, что можно было закалять один и тот же кусок металла по-разному. Например, одну часть закалить как положено, а другую оставить незакаленной. Как результат, у одного и того же куска металла будут разные свойства. Для чего я хотел это попробовать сделать? Ну, для того, что те самые щели, куда должны будут войти клини для расширения металла внутри рогов, дуг моего будущего лука должны быть незакаленными. Иначе они просто не раздвинутся, когда клин будет туда входить. Я просто сломаю заготовку. Я имею в виду те самые рога. То есть, мне нужно сделать так, чтобы середина этого бруска была закалена как положено, а концы, где будут вот эти самые прорези, оказались, как это говорят кузнеца, отпущенные. Что и позволит все-таки мне сделать то, что я хочу. Но рассказывать кузнецу все эти нюансы я не посчитал нужным, по той причине, что вряд ли он меня послушает. Было у меня такое впечатление, что для него все мои рассказы — это просто пустой звук. Кто я такой, чтобы ему советовать такие вещи? Так что я попробую сделать это сам. Возможно, такое знание мне впоследствии пригодится. Надо просто знать о том, что и для чего тебе надо. Выслушав мои предложения по поводу изготовления для меня заготовок, а также обещание соответствующей оплаты за подобные старания, кузнец согласно кивнул так как и он сам прекрасно понимал, что я не шучу. В случае нужды я мог заплатить ему деньгами. Но то, что я приносил из леса для него сейчас было куда важнее. Тем более, что у него явно возникли некоторые сложности с рудой. Поэтому он запросил у меня ту же самую рыбу, а также спросил о том, нет ли у меня возможности в том же самом диком лесу, например, присмотреть кое-что. Это самое кое-что для кузнеца было достаточно важным всего лишь по той причине, что он искал материал для своей работы. Скорее всего, он хотел найти болотное железо. Я как-то слышал о таких вещах. Петрович рассказывал мне о том, что некоторые кузнецы не пытаются закупать руду, которую поставляют с шахт королевства. Она для них слишком дорого стоит. К тому же они собираются делать только простой инструмент для крестьян, так что они обходятся более дешевым материалом которые разыскивают в таких вот местах, как болото или река. На берегу реки в диком лесу я видел несколько таких своеобразных камней, похожих на ржавые булыжники. А что, надо попробовать переплавить их. Посмотрим, что у меня получится. Ведь тогда я смогу предложить кузнецу новый товар. Хотя он и сам понимал, что такой металл будет куда хуже по качеству, но все равно надеялся на то, что таким образом сумеет сэкономить. Ну да. Одно дело покупать руду из королевских шахт, когда она стоит достаточно дорого, и совершенно другое дело рассчитывать на то, что я приволоку из дикого леса что-нибудь полезное в обмен на его услуги. Разница в стоимости получается ощутимая. Но я на всякий случай выслушал его и пообещал, что постараюсь найти что-нибудь такое. Если найду, а это вопрос сложный, тем более, что я прекрасно понимаю главный нюанс. Он наверняка рассчитывает получить такой товар как можно дешевле. Я же не собираюсь идти на такую глупость. Поэтому я намеревался быть на настороже заранее. Так как в данном случае я не собираюсь становиться для него бесплатным поставщиком дешевых ресурсов. Неужели он думает, что я буду целыми мешками ему такую руду таскать из дикого леса? Делать мне больше нечего. Но сейчас мне была нужна его помощь. Я хотел попробовать изготовить для себя не только своеобразный прообраз арбалета, а также и свой собственный лук из рогов этого самого изюбри. Хотя почему-то мне это животное больше буйвола напоминало. Ну, не знаю. Раз его все-таки называли изюбрим, пусть будет изюбрим. Меня в данном случае больше интересовали именно вкусовые качества его мяса, а также рога. Закончив разговор с кузнецом, я обратил внимание на остальных крестьян из нашей деревни. Парочка кашляла, парочка захотела соленой рыбы, так что эти умники не придумали ничего другого, как притащить мне мешок муки. Небольшой, килограмм на двадцать. Но я согласился. Они как будто мысли мои прочитали. Хотя, скорее всего, они просто не придумали ничего другого и банально попытались сыграть на том, что в лесу мне просто негде взять подобные ресурсы. Как факт, мы остались друг другом довольны. Закончив с крестьянами из паучьего лога, я обратил внимание на стоявших немного в стороне чужих разумных, от которых уже деловито в мою сторону шагал тот самый достаточно неплохо одетый старичок, который сопровождал молодого паренька в двухколесной коляске. Судя по всему, сейчас будет весьма веселый разговор. Ну, посмотрим. Я же еще не знаю того, что этот человек может мне на данный момент предложить. Может быть, он предложит мне что-нибудь полезное. Я никому не доверяю, но каждому даю шанс проявить себя. Добрый день. Как я понимаю, это вы тут травником работаете. Довольно вежливо обратился ко мне этот человек, что заставило с недоумением обернуться в его сторону буквально всех включая сюда даже управляющего землями нашего барона. Я хотел бы к вам обратиться за помощью. Наш молодой господин, видимо, приболел, и мы не можем понять, что с ним. Может быть, вы нам чем-нибудь поможете? Судя по всему, вспоминать то, что произошло здесь, в прошлый раз никто не собирался. Ну, а я не стал как-то конфликтовать. Так как в данном случае подобное могло быть просто никому не нужной глупостью. Тем более, что не стоило забывать о том, что слова «наш молодой господин» могут иметь отношение только к одному виду разумных существ в нашем королевстве. Именно к дворянам. Теперь было понятно то, почему этот молодой паренек не выглядит обычным деревенским парнем. Слишком уж он какой-то ухоженный для этого. В ответ на подобное предложение я тут же попросил, чтобы его подвели ко мне. Конечно, я и сам все понимаю, но не я же буду за ним бегать. Это он пришел ко мне, а не я к нему. Хотя, можно было понять, что я таким образом могу вызвать какую-то волну негодования со стороны этих же стражников, которые сопровождают этого молодого отпрыска дворянского сословия. Или еще от кого-нибудь. Но никто не стал как-то раздувать конфликт. Все вполне спокойно и даже адекватно приняли подобную просьбу с моей стороны. Так что стражники помогли этому молодому пареньку сойти с коляски и подойти ко мне. И когда он ко мне подошел, я неожиданно, буквально на уровне интуиции, понял то, что он полностью здоров. Но не было у него типичных признаков, знакомых мне, болезней. Он не задыхался, не кашлял, жара у него не было. Глаза слегка красноватые. Так это возможно из-за того, что он весь бледный. «Какая тут может быть взаимосвязь?» «Так он явно на свет, Божий не выходит из своей комнаты. А глаза красные потому, что он в обычном для него освещении, скорее всего, при свечах, читает какие-нибудь книги или свитки. Ну, откуда я знаю, чем он там занимается?» «Когда я читал книги Петровича при свете лучины, и костра у меня такие же глаза были. Ну, по крайней мере, точно ничем из физических упражнений он никогда не занимался». «Конечно, я прошу прощения, но в данном случае есть только один способ вылечить болезнь вашего молодого господина. Аккуратно отведя в сторону этого пожилого слугу, который явно переживал за своего молодого хозяина, я принялся ему объяснять то, что понял из того, что вижу перед собой. Я бы посоветовал вам сосредоточиться на его здоровье. Вот он у вас, наверное, долго спит по утрам. А почему? Поздно ложится спать? Любит, наверное, какие-то книги читать» и часто сидит при свечах в темном помещении. Я бы посоветовал вам будить его пораньше утром, чтобы он мог заниматься тем, что полезно для него. То есть пробежаться хотя бы один раз вокруг замка. Желательно, конечно, сделать это раз десять. Но в таком состоянии он много не сможет. Хотя бы один. Потом ему желательно заниматься на свежем воздухе, не в помещении, какой-нибудь нагрузкой. Например, чем занимаются благородные? Упражняются с мячом? У вас же есть хороший специалист по этому делу, среди вашей стражи? Вот пусть этот стражник занимается с вашим господином минимум два часа. Потом небольшой отдых где-то с полчаса. И завтрак. Не сразу после тренировки. Вы увидите, что буквально на следующий день ваш молодой господин начнет лучше есть. После завтрака полтора-два часа отдыха. И опять на свежий воздух. Например, верховая езда. На коне пусть катается. Он же умеет это делать. Вот пусть тренируется. Учится скакать, перепрыгивая через какие-нибудь препятствия. До обеда. После обеда опять час-полтора отдых, и снова фехтование на мечах, или, может быть, упражнение с копьем. Ведь дворянин должен уметь управляться с копьем. Вдруг он поедет на охоту против каких-нибудь хищных тварей из дикого леса, когда его пригласят соседи. Он же не откажется от такой поездки. А на охоте может всякое случиться. Так он пусть и занимается до ужина. После ужина опять небольшой отдых. И минимум два круга вокруг замка пусть пробежит. Именно пробежит, а не пройдет. Ну, желательно бы кругов пятнадцать. Но это в том случае, когда ваш господин уже вернет свое здоровье. За здоровье бороться надо. И запомните главное. Во время этих занятий не надо делать никаких поблажек ему. Вот он устал, и все сели. Все отдыхают. Нет. Если вы так сделаете, то он никогда не поправится и в конце концов зачахнет. Это болезнь души. Священник тут тоже не поможет. Когда болеет душа, то болеет и тело. У него болезнь души, именуемая «скука». Ему скучно. Займите его чем-нибудь. Я понимаю, что вы сейчас считаете, что я говорю какие-то кощунственные вещи, но я вижу, что вы переживаете за своего господина. Если вы сейчас не примете меры, то потом даже эти занятия ему уже не помогут. Сейчас еще есть возможность его спасти. Судя по тому, как отреагировал на мои слова этот старый седой слуга, который сначала нахмурился, а потом принялся внимательно поглядывать на молодого дворянина, который действительно сейчас выглядел как какой-то наполовину увядший цветок, ввиду своих светлых волос и субтильного телосложения, он уже и сам прекрасно понимал все то, о чем я говорю. А когда я сказал про скуку, то он буквально заскрежетал зубами. Но упоминание о том, что его молодого хозяина могут... Пригласить на охоту, где есть возможность столкнуться с хищными тварями из дикого леса, тут же заставило его сосредоточиться. Ну, вообще-то я сам прекрасно понимал, что говорю в данном случае. Взять хотя бы сам тот факт, что я выглядел на фоне этого мальчишки как какой-то зверь. Дикий хищный зверь. Мы были с ним примерно одинаково телосложения. Вот только у меня под кожей можно было заметить перекатывающиеся мышцы. Не сильно большие, но довольно упругие и развитые. А у него кожа висела дрябла. Добавьте сюда отсутствие загара, о чем это говорит, дон да он вообще не выходит из дома. Ну, в частности, я имею в виду его замок. Именно поэтому я и дал такие рекомендации. Выслушав которые, этот слуга вежливо поклонился и даже попытался всунуть мне в руку небольшой кошелек с монетами. В ответ я просто отказался, заявив о том, что добрый совет готов дать бесплатно. Я слышал, что в прошлый раз тут была одна проблема. Наконец-то выдохнул этот старичок, максимально насколько это было возможно, покосившись в ту самую сторону, где можно было заметить все еще беснующегося и орущего на крестьян из деревни паучи Лог представителя местного барона. Я хотел бы как-то компенсировать случившееся. Тот человек, который здесь размахивал плетью, не имел права этого делать. Он уже наказан. И больше вас не побеспокоит. К тому же, как мы поняли, это вы нашли в лесу трупы наших егерей. Они тоже не должны были здесь появляться. Но как-то наказать их уже не получится. Вы же сами видели их тела. Поэтому я хотел бы, чтобы между нами не было никакого недопонимания. Спокойно посмотрев в глаза этому старику, я медленно улыбнулся и заявил о том, что мне достаточно и обычных его извинений. Я не благородная особа, чтобы требовать подобные компенсации в виде денег. Для этого есть и другие разумные. А если он сам пришел ко мне и извинился, то я не против простить. Тем более, что, как я понял, виновника случившегося уже наказали, так что деньги мне не нужны от него. Не такие. Я их не заработал. Снова вежливо, слегка наклонив голову, этот седой слуга тут же направился к коляске, бодро сев в которую тут же приказал отправляться домой. Судя по тому, как он при этом поглядывал на молодого дворянина, того теперь ждала тяжелая жизнь. Ну, вообще-то и старика этого понять можно. Если его назначили своеобразной нянькой к этому молодому парню, то в данном случае вся ситуация складывается таким образом, что если с этим пареньком хоть что-то случится, то виноват будет именно воспитатель. Потому что именно он не досмотрел за тем, что растет из молодого поколения дворянской семьи. И в данном случае его беспокойство было вполне оправданным. Тем более, что сейчас, судя по тому, как себя вели по отношению к этому старому слуге стражники, этот старик был еще и управляющим баронства, А значит, у него было достаточно власти, чтобы заставить молодого парня начать к себе прислушиваться. Ну а если все это никак не поможет, то в этом моей вины просто не будет. Я же за подобную подсказку денег не взял. Так что в чем либо меня обвинить просто не получится. Сами будут во всем виноваты. Для меня сейчас это не имело особого значения. Для меня имело значение именно то, что наконец-то мы разобрались со всеми потенциальными проблемами. И теперь, по крайней мере, с одной стороны, мне удара ждать не приходится. Убедившись в том, что с этими разумными я закончил все свои дела, мне пришлось обратить внимание на других пришедших ко мне гостей. Например, стоявшая в стороне пара крестьянских семей, приехавших с других деревень, принялась слезно просить им помочь. Причем, замечу сразу, внятно они мне ничего не говорили. Просто просили продать им лекарственные травы и сборы. В ответ я спросил о том, кого именно надо лечить, где больной. Но больных рядом не было. Более того... Эти люди почему-то старательно настаивали на том, чтобы я продал им все свои лекарственные травы, как будто у них там в деревне эпидемия какая-то началась. Естественно, что я отказался от такой глупости. Потом мне предложили вообще прокатиться в их деревню. Зачем? Мне что, делать больше нечего? Удивленно посмотрел я на этих крестьян, которые буквально ногами сучили от нетерпения. Знаете, дорогие мои, идите с миром. Я не буду продавать вам травы так как я не знаю того, для чего они вам нужны. Может быть, вы хотите их кому-нибудь перепродать. А таких умников у меня всегда хватало, поэтому я не считаю нужным пытаться с вами как-то на эту тему разговаривать. К тому же среди вас больных я не вижу. Так что разговор окончен». Судя по тому, как они злобно принялись на меня зыркать, о чем-то между собой разговаривая в стороне их явно не устроило подобное отношение к вопросу с моей позиции. Эти разумные явно намеревались банально попытаться использовать меня таким образом, чтобы выкупить у меня все имеющиеся сборы трав, а потом начать их перепродавать в своей деревне куда дороже. Вот, например, берут они у меня сбор лекарственных трав за десяток медных монет или за пятнадцать. Это все зависит от многих факторов, особенно от того, какая именно это будет часть сбора лекарственных трав и для чего она предназначена. Потом отправятся обратно к себе, в деревню, и там уже перепродадут этот сбор трав тому, кто заболеет чем-нибудь подходящим под описание болезни, которая лечится таким лекарственным сбором. Только перепродавать они его будут, например, не за 15 медных монет, а за пару серебряных. Выгодно? Мне кажется, что слишком уж выгодно. К тому же, при этом, всегда можно постараться рассказать какую-нибудь жуткую историю о том, что им пришлось, например, неделю жить в деревне паучилок, прежде чем они вообще смогли добраться до меня. Но там еще и оплата была такая же. Да, я могу попытаться оспорить такие слухи, но сразу стоит задуматься о том, кому крестьяне поверят. Мне, какому-то никому неизвестному травнику, живущему вдалеке, или же тому, кого они давно знают и с кем живут буквально бок о бок, Тут ответ очевиден. Поэтому можно даже и не пытаться как-то оспаривать эту ситуацию. К тому же я не знаю того, кому они подсунут эти травы. Если вдруг таким больным действительно ничто не поможет, то кто будет виноват? Тот, кто делал этот сбор трав. Не тот, кто перепродавал его неизвестно кому, а именно тот, кто его делал. Производитель, так сказать. А мне это зачем? Пока я больного не вижу, то нет никакого смысла раздавать лекарственные травы. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что бывают некоторые больные, которых нельзя перевозить, так как они в данном случае банально могут умереть во время перевозки. Да, могут. Но вот только при всем этом вы забываете еще и о том, что в сложившейся ситуации подобных людей я уже не вылечу, травы тут не помогут. Так что этот вопрос даже обсуждать глупо. Стражники из замка барона деграс тут же постарались выкупить еще несколько сборов лекарственных трав для того же самого лекаря. Судя по всему, этот старик все никак не унимался и все хотел найти прямые доказательства собственной правоты в том, что я являюсь обычным мошенником. Я же в данном случае старался не особо переживать из-за его странного поведения. У меня были и другие задачи. Я продал им сборы трав, которые собирался все равно оставить здесь. Тем более, что я заранее знал главное. Стражники перепродадут эти порции лекарственных трав данному индивидууму за достаточно большую стоимость. Так что они тоже не будут в обиде. Как и я. Поэтому я даже не задумывался о таких мелочах. А уж кого этот умник именно кормит, это уже его проблемы. Так как это он там лекарь, а не я. Тут он может сколько угодно корячиться и обвинять меня в том, что я неправильно делаю эти сборы. Но сам должен уметь определять болезни и их способы лечения. Закончив эти торги, я направился в лес, при этом не забыв совершенно случайно местным стражникам намекнуть на то, что эти самые крестьяне, которые пытались буквально обманом получить из моих рук лекарственные травы, все еще топтались поблизости, заявив о том, что они очень сильно сейчас напоминают именно того самого умника, который присылал в лес барона Деграс Егерей. Как бы они тоже не поперлись за мной в лес. Может быть, их лучше сопроводить до края баронства? Задумчиво проговорил я, заметив косые задумчивые взгляды стражников в сторону этих умников. А то вдруг они потеряются по дороге или захотят в лесу пошалить. Лучше до такого не доводить. Стражники меня услышали. И когда я уже собирался уходить, то увидел, как двое из них подошли к этим крестьянам и начали им что-то старательно втолковывать. Я же постарался уйти как можно быстрее. Опять передвигаясь теми самыми петлями по лесу. Так как уже понимал, что мои ловушки были способны защитить мои интересы, и не стоит их сбрасывать со счетов. Тем более, что результат их работы я уже прекрасно видел. Поэтому уже заранее подготовил еще парочку таких же ловушек на своем маршруте. К тому же сейчас за моей спиной старательно распинался управляющий замком барона, который все никак не мог успокоиться. Ввиду того факта, что он как-то случайно оговорился при крестьянах, что надо было бы восстановить ворота, Но никто не захотел делать это самостоятельно, ведь он, по сути, не предоставил им того, что было необходимо. Распоряжение, полноценного приказа, а также разрешение на рубку нескольких деревьев на укрепление подобной защиты. Но естественно, что кроме самого себя разъяренный управляющий никого слушать не собирался и орал, как заведенный. чем я и воспользовался, банально постаравшись уйти как можно дальше. Но перед своим уходом, тому самому стражнику, который все еще держал рыбу, предназначавшуюся для барона де Грасс, я аккуратно подсказал тот факт, что рыба на солнце может испортиться. Если они здесь достаточно долго проторчат. А кто будет виноват в том, что рыба испортилась? Ошалелыми глазами, посмотрев на меня, этот стражник тут же вскочил на коня и помчался к замку барона. Ну а что? Я же не знаю того, сколько еще часов этот управляющий будет тут распинаться и орать на крестьян. За это время рыба просто протухнет. Пока что она свежая, ее можно приготовить. Пусть поторопится. Ведь этот молодой стражник и сам прекрасно понял то, кто именно будет виноват в том, что рыба испортилась. Я продал им свежую рыбу, и это видел не только он, но и сам управляющий. Так что обвинить меня в том, что с рыбой что-то не то, у них просто не получится. Я же спокойно ушел в лес и задумчиво перебирал в своем поясе серебряные монеты. А также продумывал все то, что могу получить в будущем. Сейчас кузнец получил мои заготовки и должен будет сделать то, что я просил. В обмен на несколько камней подозрительного вида, которые похожи на ту самую болотную руду. Я не знаю, что он с ней будет делать. Мне важно то, чтобы он сделал то, что нужно мне. Остальное уже можно будет решить потом». Сейчас я шел к своему дому и чувствовал, что действительно стал достаточно нужным не только для местных, но и для самого себя. Результат моих стараний был налицо. Ведь только сам факт того, что старый слуга барона-соседа ко мне обращался на «вы» говорит о многом. Такое уважительное отношение сразу привлекло к себе всеобщее внимание и заставило задуматься не только крестьян. Конечно, кто-нибудь может попытаться намекнуть мне на тот факт, что те крестьяне, которые хотели меня банально обмануть, на самом деле просто желали кому-то помочь. И этот самый кто-то в данном случае находился в той самой деревне, куда они меня приглашали. И отказавшись туда поехать, я банально приговорил какого-то человека к смерти. Возможно, даже к долгой и мучительной. Такое тоже вполне возможно. Но понимаете, в чем тут основное дело? Слишком уж странно все это выглядело. Никто не гарантирует мне того, что эти люди не хотят поступить так же, как хотел поступить тот самый умник, пытавшийся избить меня плетью. Ведь он явно хотел загнать меня в кабалу к собственному господину. Может быть, и они так же хотят поступить. Затащить молодого мальчишку на территорию своей деревни, а потом просто вынудить подписать какую-нибудь бумагу, где я признаю тот факт, что не являюсь свободным. «Зачем мне это надо?» «Как я уже сказал, если больной уже не подлежит перевозке, то травник тут не поможет. Тут нужен либо священник, чтобы отпеть уже умирающего, либо лекарь. Но я не то и не другое. Так что тут дело такое, загадочное. А я не люблю таких загадок. Слишком уж от них попахивает подлостью и какой-либо ловушкой. Так что лучше уж держаться от всего этого как можно дальше».